Глава 6 Парадигма миллионера. Барьеры. Богатые сосредоточиваются на возможностях. Бедные сосредоточиваются на препятствиях. Харф Экер. Отсутствие ресурсов, распад команды, финансовый кризис – все это барьеры. Превращайте их в возможности для роста. У вас проблемы, вам тяжело вас преследуют неудачи, думаете, как превратить эти факторы в возможности. Тема отличается мышление миллионера от мышления обычных людей. Долги и кредиты – первый сигнал о том, что вы можете стать миллионером, ведь хотите вы или нет, но теперь просто обязаны зарабатывать. Именно долги сделали меня сильным. Вынудили меня учиться вести переговоры, строить бизнес-системы, формировать подход к разным людям. Другого выхода не было, поэтому я стал тем, кем являюсь сейчас. Используйте свои барьеры точно так же. История о моей команде. Когда я оказался в долгах, я не мог платить зарплату своим сотрудникам. Представьте, половина моей команды не получала денег по полгода. Среди них были и те, кто полтора года сидел без средств. Эта история есть в художественном фильме обо мне. Однажды я собрал всех своих сотрудников, 54 человека, рассказал им о сложившейся ситуации и сказал, «Сейчас у меня нет денег. Когда я смогу платить вам, не знаю. Но у меня есть план, как сделать так, чтобы это время наступило быстрее. Если вы по-прежнему мне верите, давайте реализуем его вместе. Действуйте с помощью Аллаха, добиваться результата». Если кому-то тяжело, лучше уходите. Я зафиксирую ваш долг и отдам при первой возможности. Спасибо, что были со мной в самый трудный период. После этого часть команды ушла. Я их не осуждаю, людям надо было содержать семью. Со мной остались 13 человек в Бишкеке и четверо сотрудников в регионах. Вместе с ними мы двинулись к новой цели – поставить компанию на ноги и расплатиться с долгами. Представьте на минуту, я стоял перед доской, где были записаны имена всех кредиторов и говорил, «Ребята, мы должны выплатить долг 174 людям. Надо платить хотя бы по 100 долларов в месяц, иначе могут возникнуть проблемы. Получается, что каждый месяц мы должны отдавать 17 400 долларов, а еще 4 банка требуют 6 823 доллара в месяц». В итоге получается, что 24 223 доллара ежемесячно будут уходить на оплату долга. Возможно, добавятся другие расходы. Давайте округлим эту сумму до 25 тысяч долларов. Значит, надо сделать так, чтобы 25 тысяч долларов составляли пятую часть ежемесячной прибыли. У меня есть план, как это сделать. Знаю, что вам тяжело в это поверить, но другого выбора нет. И мы сделаем это, если будем работать вместе. Ровно через год и семь месяцев прибыль нашей компании составила 125 тысяч долларов в месяц. Мы сделали это общими усилиями. Рядом со мной была сильная команда. Расскажу вам об одном своем сотруднике — Сейджонде. Сейджонд жил в Худжанде, Таджикистан. Он работал со мной и полтора года не получал зарплату. Я только отправлял ему деньги на погашение долгов. Сейджонт отдавал людям, а от своих честно заработанных денег отказывался, считал, что в первую очередь нужно рассчитаться с другими людьми. Я спрашивал, на что он содержит семью. Сейджонт отвечал, что в свободное время находит подработки и им хватает на повседневные расходы. И этот человек работал у нас порой без выходных до 10 часов в день. Такие люди, как Сейджонт, не дали мне упасть духом. А еще я понял, что сильные останутся рядом не ради денег. Я спрашивал некоторых своих сотрудников, почему они работают со мной. Многие отвечали, что только здесь могут научиться каким-то важным для себя вещам. А один объяснил так. «Вообще я хороший специалист, профессионал своего дела. В других местах мне готовы платить в два раза больше и вовремя». Но я верю вам. Я вижу, что вы не меняетесь, работаете честно и справедливо. Неважно, достигли ли вы успеха или испытываете трудности, вы всегда остаетесь тем, кем были. Сильные люди останутся с вами в трех случаях. Первый, если видят, что они действительно интеллектуально развиваются, то есть могут научиться большему с вами, чем в другом месте. Второй, если они верят вам как своему лидеру, Третий, если они видят перспективу, знают, куда идет компания. Если они не понимают, куда движется развитие, то теряют доверие, а этого нельзя допускать. Необходимость и нужда. Нечеститос, ауктум, интеллектум. Необходимость обостряет разум. Латинская пословица. Необходимость и нужда. Фундамент прогресса. Почему Китай сейчас процветает? Почему его жители работают больше и лучше, чем во многих других странах? Да потому что их заставляют необходимость и нужда. Огромное население, немыслимая конкуренция на рынке труда. Если работать плохо, можно просто умереть от голода. Я и сам порой создаю себе такие условия, что просто вынужден делать больше. Загоняю ситуацию, выходом из которой станет крутой рывок, раскрытие новых возможностей. Скажем, за вами погналась злая собака. Скорее всего, вы будете бежать, как настоящий спортсмен-легкоатлет». В Коране написано, «Мы создаем ситуации, которые открывают наш потенциал». Прочитав эту цитату, я задумался. Выходит, любая ситуация, которая происходит с человеком, дана ему на благо, но человек часто не знает об этом, он воспринимает трудности и невзгоды как наказание и страдает. Некоторые считают, вы теряете деньги или что-то ценное из-за грехов прошлого, якобы это Бог вас наказывает. Нет, все, что происходит в вашей жизни, это милость Всевышнего, это шанс измениться в лучшую сторону. Осознайте эти возможности. У казахов есть мудрая пословица «Спрашивай не того, кому много лет, а того, кто много пережил». Есть люди, которым 60-70 лет по паспорту, но они ничего не видели в своей спокойной однообразной жизни. Они не попадали в трудные ситуации, не переживали тяжелых моментов, не испытывали нужды, а некоторые уже в 40 лет познали горести и превратности судьбы. Эти люди намного взрослее некоторых, старше по паспорту. Поэтому все, что происходит в жизни человека, идет ему на пользу. В Коране написано, ты можешь быть недоволен тем, что тебе предназначено, но это пойдет тебе на пользу. Откуда тебе знать? Оглянитесь назад. Все ваши умения и способности появились благодаря тому, что вы пережили какие-то трудности, преодолели преграды и проблемы. Справляясь с этими ситуациями, вы научились чему-то новому. Представьте, у вас есть машина. Если она не сломается в дороге, вы можете так и не узнать, где у нее карбюратор, бензонасос и так далее. А если она сломается в пути 10 раз, вы будете вынуждены научиться ее чинить. Каждый раз вам придется поднимать капот и разбираться, как все устроено и что пошло не так. Японцы говорят, Если в твоей жизни не случалось никакого кризиса, который трудно пережить, тебе следует купить эти переживания за большие деньги. Поэтому время от времени создавайте себе такие ситуации. Я, например, порой берусь за трудные проекты. Это вызов как для меня, так и для команды. Мои сотрудники часто сомневаются, спрашивают, зачем это нужно. Я отвечаю, что так мы заставляем себя делать чуть больше, чем умеем. Это хорошо раскрывает команду. Людям нравится делать что-то крутое, а когда у них это получается, они радуются. Вот, мы смогли. Это же вдохновляет, а комфортный, спокойный образ жизни расслабляет и ограничивает развитие. Если закрывается одна дверь, то открывается другая. Когда закрывается одна дверь счастья, открывается другая но мы зачастую слишком долго смотрим на закрытую дверь, что не видим той, которая нам открылась». Хелен Келлер «Миллионер не будет переживать в случае краха. Он не кинется спасать тонущий корабль, не будет скакать на дохлые лошади. Если бизнес идет не так, то миллионер не станет за него держаться, он просто пойдет по другому пути». У одной пожилой женщины в Астане было четыре магазина и долги на сумму более 400 тысяч долларов. Она пришла ко мне на обучение в группу наставничества. Я тщательно изучил ее бизнес, рынок, конкурентов, положение и сказал, «Апа, самая лучшая стратегия помочь вам хотя бы расплатиться с долгами, выйти в ноль и избавиться от этого бизнеса». «Я же пришла к вам с надеждой, что смогу сохранить свои магазины. Давайте сначала избавимся от ваших проблем. Если сумеем закрыть бизнес без долгов, считайте, что мы победили». За 10 лет работы магазинов накопилось очень много товарных остатков. Среди них почти не было ходовых товаров. Плюс команда подобралась слабая, а бизнес-модель давно устарела. За полтора года мы сумели закрыть все обязательства и магазины. Когда мы закончили, она сказала, «Наставник, я думала, что магазины мы все-таки сохраним». Нет. Сначала надо было избавиться от того, что вы создали, а потом можно подумать и о новом бизнесе. Такова парадигма миллионера. Если одна дверь закрывается, обязательно открывается другая. Так что не переживайте из-за неудач, не привязывайтесь к атрибутам успешной жизни. Зачем обнимать и жалеть дохлую лошадь? Не переживайте, что ваш бизнес пришлось закрыть. Посмотрите, вокруг много возможностей открыть другой. Найдите новую идею и двигайтесь вперед. Жизнь любит сильных и готовых развиваться. Не надо жить прошлым и унывать из-за поражений. Живите будущим. Притча о закрытой двери Один мудрец искал преемника, чтобы передать ему свои знания. Он собрал всех своих учеников и сказал им, «У меня возникла проблема, и я хочу знать, кто из вас сможет ее решить. Видите, в стене позади меня находится самая большая, тяжелая и массивная дверь в городе. Кто из вас сможет открыть ее без посторонней помощи?» Некоторые из учеников просто опустили голову. Казалось, это просто невозможно. Другие исследовали дверь более тщательно, обсудили возможность использования рычага и особенности материала, однако они тоже пришли к выводу, дверь открыть нельзя. Только один ученик подошел к двери, тщательно изучил ее, а затем мягко толкнул. Дверь легко открылась. Мудрец повернулся к остальным ученикам и произнес следующие слова. «Двери — это ваши возможности добиться успеха. Многие люди, видя тяжелую массивную дверь, думают, что им не под силу ее открыть, и даже не пытаются это сделать. Миллионер будущего Ваша большая возможность может быть прямо там, где вы сейчас находитесь. Наполеон Хилл. Миллионеры будущего мыслят глобально. Они понимают, что мир изменился. Я заметил, что на мои тренинги прилетают люди со всего мира. Например, я выступаю в Турции, в Анталии, и там собираются участники из Латвии, Франции, Америки, Казахстана, России, Узбекистана, Туркменистана. Я сижу и думаю, теперь один мир, как один рынок. Миллионеры должны мыслить именно так. Миллионер будущего делает бизнес на глобальном рынке. Посмотрите, все крупные компании: Mars, Apple, Samsung, Adidas, McDonald's, Coca-Cola вышли на международный рынок. Именно это диктуют современные условия. На локальном рынке вы не добьетесь таких больших успехов. Навыки партнерства. Развивайте свои навыки партнерства. Это самое главное для миллионера будущего. Вы ведь не можете делать все сами по всему миру. Если хотите построить глобальный бизнес, научитесь работать с командами, масштабируйте свой бизнес в разные регионы, а потом и по всему свету. Гибридная стратегия. В сельском хозяйстве гибрид — это плод разных сортов или даже культур. При этом от каждого сорта или культуры селекционеры берут самые лучшие качества. Так они получают новый сорт, который превосходит по свойствам своих предшественников. Гибридная стратегия в бизнесе работает по тому же принципу. Вы соединяете два или больше сильных элемента разных моделей в одной и получаете многократный рост. Вы не можете быть одинаково успешными во всем. Соберите такую команду, которая будет вас усиливать, справляться с тем, что вам не совсем удается. Все мы выросли на фильмах, где главный герой-одиночка справляется со всеми вызовами, борется с криминалом и добивается справедливого возмездия. Отчасти поэтому многие не умеют и не хотят создавать правильную команду. Но обратите внимание на современные американские мультфильмы. Там часто действует команда героев, и у каждого есть своя суперсила, так что вместе они становятся непобедимыми. Такие мультфильмы учат детей, да и нас тоже, тому, что человек не может быть сильным во всем. Это я понял, когда сидел на церемонии вручения премии «Оскар» со звездами мирового кинематографа. Лучше развивать одну способность и собирать команду тех, кто тоже в чем-то силен. Наш 21 век — это век чемпионов. А чемпионом можно быть только в одном направлении. Собирайте свою команду чемпионов, и вместе вы возьмете мировой Олимп. Экологический бизнес в рамках высоких моральных ценностей. Миллионер будущего – тот, кто принесет максимальную пользу этому миру. Для этого нужно соблюдать этические принципы ведения бизнеса, не перепрыгивать через головы других людей ради собственного богатства, не отступать от своих моральных ценностей. Миллионер будущего создает бизнес, который больше нужен народу, чем ему самому. Он работает не для того, чтобы много брать от жизни, он хочет много отдавать. Его бизнес приносит больше пользы окружающим, чем ему самому, и мир вознаграждает такого человека. Другие люди покупают его товары или услуги и помогают стать богатым. Это Всевышний через них дает все больше и больше. Притча «Сила намерений». Одному из великих китайских императоров прошлого служил знаменитый военачальник. Долгие годы он защищал пределы империи и сокрушал ее врагов. В очередной раз он вернулся со своим войском из дальнего похода с победой. Император устроил большой пир в его честь. Много здравиц прозвучало на том пиру, много было съедено и выпито. Далеко за полночь воин-начальник возвратился домой. Из-за обрывков туч светила луна, и листья на ветру метались, как флаги поверженных героям воинств. Но что там белеет впереди? На дороге. Военачальник пригляделся. Это шел мирный человек, но у него на пути, за поворотом дороги, притаился огромный тигр, готовый к прыжку. Военачальник был не молот и не трезв, но сделал то, что надлежало сделать воину. Он сорвал чехол с лука, натянул тетиву и выпустил острую стрелу прямо в сердце коварного зверя. «Беги, прохожий!» — крикнул герой. «У дороги тигр, и, возможно, он еще жив!» Прохожий скрылся, но спешка была напрасной, тигр больше не шевелился. Военачальник зачехлил лук и спокойно добрался до дома. Проснувшись утром, он подумал, «А почему бы мне не заказать чучело из этого тигра?» Он отправился на то место, чтобы еще раз осмотреть убитого зверя. «Увы, неверный свет луны и выпитое вино...» Сыграли с героем шутку. У дороги лежал огромный валун. В него-то военачальник и стрелял ночью. Валун этот был пробит стрелой насквозь. Военачальник удивился, как можно пробить камень. Или, может, этот сделан из мягкой породы? Но сколько бы он ни стрелял в валун, не оставил даже царапины. Наш герой стрелял издалека и в упор, но стрелы только тупились... И отскакивали, и тогда военачальник понял, когда намерение безупречно, стрела пробивает камень.